Тихий шум. Когда в Приморском городке средь ночи пасмурный, с искуки окно откроешь, вдалике прольются шепчущие звуки. Прислушайся и различишь у море дышащие на сушу, оберегающие в ночи его внимающую душу. Вздень, невнятин шум морской, но вот приходит день незваный, позванивая, как пустой стакан на полке стеклянной, и вновь в бессонной тишине открой окно своё пошире и сморим ты на единева огромном и спокойном мире, не море шум в тиши ночей. иное слышно мне гудение шум тихий родины моей её дыханье и биенье в нём вся оттенки голосов мне милых прерванных так скоро и пение пушкинских стихов и ропот памятного бура отдохновение счастье в нём благословенье над изгнаньем Но тихий шум не слышен днем за суетой и дребезжаньем. Зато в полночной тишине внимает долго слух не спящей стране родной, ее шумящей, ее бессмертной глубине. Около 8 июня 1926 года.